Глава двадцать первая. Ожидание боя не затянулось, так что совсем скоро учитель проводил меня до какого-то бара в дальнем краю района. Место было крайне непритязательно на вид, однако, судя по количеству народа внутри, весьма популярное среди местных жителей и посетителей. Это здесь? – спросил я у него. Тихо, – шикнул он на меня. Да, тут. Только спуститься нужно ниже. Не будут же устраивать такие бои у всех на виду. И действительно, после того, как нас проводили сквозь заслон охраны вниз по лестнице, передо мной предстало интересное зрелище. Хоть мы и находились под землёй, но огромный зал с большим количеством посадочных мест и ареной в центре выглядел весьма внушительно. По краям арены было видно множество железных решёток, Похоже, отсюда и выходят сражающиеся, и похоже, их не всегда всего двое. Также, судя по большому количеству проходов, это подземелье не заканчивалось на одном лишь зале с ареной. По всей видимости, эти проходы могут располагаться по всему данному кварталу, если, конечно, не под всей столицей. Хотя вряд ли настолько обширно никто не даст столицам сомнительной благонадёжности получить доступ. к стратегически важным путям. Но вот сами эти помещения, похоже, создавались совсем не вручную. Возможно, задействовали магов земли. Были тут едва заметные следы их работы. Не успел я внимательнее рассмотреть зал, как нас уже увели в какую-то отдалённую комнату. Сама комната хоть и была довольно велика, однако из-за большого загромождения стойками с различным оружием и доспехами Места оставалось не так уж и много. Готовься, когда тебя объявят, то пройдёшь по этому коридору на арену, указал учитель на один из проходов. Так кто хоть будет моим противником? Мне нужно знать, чтобы подготовиться, уточнил я. Узнаешь в момент объявления участников. Он тоже не знает, кто ты, так что всё честно. Если бы вы были готовы к бою друг с другом заранее, то было не так интересно. Да и тебе нужно уметь сражаться с любым противником без подготовки. К тому же, это было условие Шуллера не сообщать тебе о противнике. Так ему будет выгоднее. Отказывать в такой мелочи ему не стоит, пояснил он. И да, постарайся не убивать противника. Это не запрещено, но и не поощряется. Всё же магов не так много, чтобы менять их в каждом бою. Но выслушав его ответ, я лишь промолчал. Нужно было сосредоточиться. Куро же я велел спрятаться в тень, чтобы его случайно не задели, а тем более не увидели и не связали со мной. Конечно, подозрения все равно подуют, но без доказательств это ничего не значит. Но раздавшийся вскоре голос все же отвлек меня, и пришлось подойти ближе к решетке, перекрывающей выход на арену, чтобы лучше слышать его. Дамы и господа, рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем бою, что, как обычно, состоится прямо на этой арене, которая впитала в себя немало крови после тысяч кровавых сражений. Судя по голосу, похоже, это был сам Шуллер. Сегодня я хочу вам показать действительно редкое зрелище. Такого давненько не было на нашей арене. Встречайте же нашего новичка, скрывающегося под псевдонимом Широ, могущественного мага теней. Едва перестали звучать последние его слова, как раздался радостный гул зала, что знаменовал поднятие решётки. Я же не стал больше ждать, неспешным шагом вышел на арену. Конечно, я мог бы эффектно появиться из теней прямо посреди площадки, Вот только не видел в этом особого смысла. Мне ведь за это даже не платят. А главное, зачем я здесь? Едва увидев меня, зал немного притих, видимо, растерявшись. Ведь появилась довольно невзрачная личность, а не могущественный маг теней. Итак, кто же будет противником для Широ? Тут же не растерялся ведущий, начав вновь подогревать интерес толпы. Может быть, это будет мясник Джонни? В ответ ему толпа разочарованно завыла. Да, вы правы, пожалуй. Джонни будет слишком мягкосердечен с новичком. Тогда, может, Огненный Джек? В ответ ему снова раздался недовольный гул. Да-да, вы правы. Сражение огня и тени будет слишком банальным. Покивал он. Но ну тогда встречайте. Ледяной кулак сегодня почтит своим присутствием эту арену. И уже в этот раз настроение толпы резко поменялось до возбуждённого восторженного. Похоже, они заранее знали о том, кто же будет в итоге сражаться, и сейчас лишь подыгрывали комментатору. Я же даже ещё не видел противника и не услышав о его специализации, конечно же, по имени всё понял. Сейчас мне предстояло сражение с магом льда. Конечно, если это был не хитрый ход, чтобы запутать противника, вышедший с другого края арены мужик лет за тридцать, одетый в белоснежные одежды, похоже, заморочился со своим образом мага льда, стремясь ему соответствовать. Впрочем, думаю, я сам не сильно отличаюсь своим видом от стереотипа магов теней. Все же наша природа подсознательно влияет на характер. И за чего нам просто комфортнее, когда одеваем именно цвет своей стихии. Это, конечно, не критично, но так действительно чувствуешь себя спокойнее. Итак, не будем же медлить, оттягивая это редчайшее зрелище. В бой! Крикнул Шулер, и раздался звук гонга. Первым атаковал мой противник, отправив в мою сторону несколько ледышек, похоже, прощупывая противника. Я же не стал спешить, просто уклонившись от них, и тут же постарался сократить дистанцию до да оптимальной для моих атак. И похоже, ему это совсем не понравилось. Конечно же, он продолжил свое нападение, стремясь меня задеть. Но быстро поняв безуспешность этого хода, решился атаковать по площади, просто вырастив ледяную стену, из которой моментально двинулись в мою сторону десятки шипов, не давая мне и шанса уклониться. Казалось бы, вот и моё поражение. Вот только он совершил типичнейшую ошибку любого мага. Впервые сражающегося с магом теней, перекрыл себе обзор. Вообще эта ошибка может сыграть свою роль против любого противника, но вот против мне подобных она наиболее фатальна. Конечно же, едва скрывшись от его глаз, я моментально нырнул в тень, чтобы почти мгновенно сократить дистанцию и, оказавшись у него за спиной, приставить свой кинжал в горло. Бой окончен! Победил Широ! раздался выкрик от ведущего. Да, бой закончился неожиданно быстро, и, похоже, наш Ледяной кулак просто недооценил своего противника, подставившись причём так глупо. Либо же это наш Мактиней был настолько силён и опытен, что не оставил и шанса на победу проигравшему. Впрочем, вы сами все видели, и только вам решать, что же из этого правда. Сейчас же давайте позволим бойцам отдохнуть. Но не беспокойтесь, сегодня вы еще увидите новый бой нашего мага теней. Пока вы можете получить свой выигрыш у букмекеров или же поставить на следующий бой. В этот момент у меня в голове как на бат прогремел ставки. Как я мог забыть, что в таком месте обязательно должны быть ставки на результаты сражений. А ведь мог бы неплохо заработать, поставив на себя. Конечно, ставить на свой проигрыш я бы не стал. Да и думаю, что не позволили мне это сделать. К тому же мне бы точно не дали узнать своего оппонента заранее. И на следующий бой также сделать ставку, я просто не смогу. Печально, конечно, но ничего не поделаешь. Придётся в этот раз упустить этот шанс подзаработать. Но отдохнуть и тем более размышлять об упущенных прибылях мне толком не дали. Совсем скоро вновь раздался голос шуллера, объявившего начало очередного боя на сегодня. Итак, поприветствуйте уже победившего сегодня своего противника мага теней. Раздался скрип ришётки, и она медленно поползла вверх. Его сегодняшний бой был излишне короток. Вы так не считаете? Ему вторил согласный с этим утверждением зал. Но раз уж вы тоже так думаете, то давайте же сделаем так, чтобы этот бой подольше не кончался. Хотя, возможно, он сможет нас вновь сегодня удивить, или же это сделает его соперник. Встречайте же! Уже известный вам Обсидиановый коготь, кричал он. Под звук радостного гола толпы ворота напротив меня поднялись, и мне удалось получше разглядеть своего противника. На этот раз мне предстояло сражаться со стариком, одетым в бесформенный балахон грязно-серого цвета. Но расслабляться я не собирался. Всё же похож это довольно опытный боец, и судя по прозвищу, Это был маг земли или подобный ему. С таким противником мне сталкиваться еще не приходилось, но ничего. Значит, наберу побольше опыта в этой схватке. Едва был подан сигнал на начало боя, и я привычно постарался сократить дистанцию, как был неприятно удивлен тем, что земля под моими ногами превратилась в острые коли, готовые пронзить меня насквозь. Не растерявшись, я тут же ушел в тень. Конечно, тут же, постаравшись ещё быстрее сократить дистанцию, вот только меня ждал сюрприз в виде волны, потрясшей земли, хлынувшей в мою сторону после удара ногой моего противника. Конечно же, меня выкинуло из тени. В земле отчётливо чувствовалась магия, которая, похоже, и повлияла на мои тени. Но не дожидаясь новой атаки, удалось тут же спрятаться в другую тень. Всё-таки разрушение земли может на мгновение и уничтожает тень, вот только для того, чтобы сформировать новое. Череда его так была не слишком быстрой, так что таким образом я всё сильнее сближался с ним. Вот только и он явно понял, что ещё немного, и я его достану. И по всей видимости, на этот случай у него был свой козырь. Эта каменюка просто окружила себя сплошным сферическим щитом из прессованной земли. А чтобы не допустить моего приближения к Оле и земле, не переставали атаковать по площади вокруг. И самое гадкое это то, что даже несмотря на то, что внутри этого кокона полной тени, проникнуть внутрь я просто не могу. Оставь он хоть малейшую лазейку, чтобы наблюдать за происходящим снаружи, у меня, может, и был бы шанс. Но вот так. Конечно же, я стала атаковать этот кокон как своими тенями, так и кинжалами. Вот только особого результата от этого не было. Я лишь зря рисковал, нарываясь на шипы. Стоило мне только создать небольшой скол, как он тут же зарастал. У меня просто не было ничего, что можно было бы противопоставить этой защите. Все мои атаки более точечные и нацелены на атаку извимых мест. Нет, конечно, же я мог влить все свои силы в один удар, постаравшись пробить защиту, ведь сил у меня хватает. Вот только и мой противник не слабак. И если я так сделаю, а он выдержит атаку, то мне конец. Получилась тупиковая ситуация. Я не мог пробить защиту, он же тоже не мог задеть меня. Стоило отойти подальше. Похоже, так далеко распространить свою круговую атаку не может. Всё же и он не всесилен. Бесконечно так продолжаться не могло. Поэтому я решился атаковать, уплотнив в своей тени максимально сильно И вытянув форму и иглы, и ринулся вперед. Убивать я его был не намерен, а вот ранить и заставить признать поражение вполне. К тому же при такой форме я получал наибольшую пробивную силу. И вот через пару мгновений моя тень уже вгрызалась в эту неприступную защиту. Но как бы я ни был осторожен, такая прямая атака и время, которое я затратил, чтобы пробиться, дало слабину и в моей маневренности. Один из каменных шипов, вырши прямой из этой защиты, всё же успел зацепить мою руку. Брызнувшая из неё кровь впервые окатила поле этой арены. Следом же за этим раздался сигнал об окончании боя. Бой окончен, господа, и наш сегодняшний победитель обсидиановый коготь. Донёсся до моих ушей голос шуллера. Наш женовичок, к сожалению, покидает арену с поражением. Я лишь благодарно кивнул снявшему свою защиту старику и поспешил покинуть арену. Всё же этот бой хоть и закончился поражением, но был весьма познавательным. Конечно же, был велик шанс что не остановить поединок и я смог бы завершить свою атаку. Всё же рана была не критической. Вот только и мой противник тоже явно не атаковал в полную силу. У него, наверняка, были приемчики, чье использование было бы излишним в таком бою. Просто разбрызгав яд по окружающей его земле, он во много раз увеличил бы опасность подобных ранений. И это только то, что первым пришло в голову. Все же это был мой первый бой с магом земли, и я оказался к нему не готов. А он оказался куда сильнее, чем я думал. Все же зря их считают не особо опасными магами, способными только на защиту и мирное использование своих способностей. Может, конечно, у других боевых магов есть способы быстро справиться с емуподобными. Вот только для меня он оказался крайне неприятным противником. Ну и что это было? С встретил меня раздраженный голос учителя. Как ты мог проиграть этому старико? Из-за тебя я потерял свою ставку. Похоже, вот и ещё одна причина, почему мы пришли сюда. Учитель явно хотел подзаработать. Прошу прощения, я недооценил его. Это ещё мягко сказано. Всё ведь так хорошо начиналось. Своего первого противника ты победил достаточно легко, хотя, честно говоря, мог бы сделать куда быстрее. Тебе стоило первым скрыться теневой стеной, показав, что опасаешься его атак, и тогда переместиться тенями. Он никогда не сражался с теневиками, так что ничего бы не заподозрил. Но я ведь этого не знал. К тому же он мог заметить тень, приближающуюся к нему. А так он закрыл поле зрения на всё пространство перед собой. Огрызнулся я. Вряд ли этот дурак заметил бы. Ну да ладно. Но вот второй бой ты откровенно слил. Зачем вообще ты продолжила таквать после того, как он скрылся под защитой? Мог бы просто отступить на безопасное расстояние и подождать, пока выдохнется. Такая защита, совмещённая с атакой, просто не продержалась бы долго, и он был бы вынужден раскрыться или, по крайней мере, перестать атаковать. Фыркнул он. Признаю, тут моя вина. Слишком понаделся на свои силы и хотел завершить бой побыстрее. Повинился я, понимая свою ошибку. Ну что поделаешь теперь? Ты ещё слишком молод и даже не заметил подначки этого прохвоста Шуллера. Он же специально поддел тебя, подбивая закончить этот бой так же быстро. Вот ты попался на его удочку. Махнул он рукой. И тут я осознал, что он действительно был прав. В этом бою я действовал излишне опрометчиво. Возможно, действительно подсознательно Оказался задет этой банальной фразой. Ладно, тут уже ничего не поделаешь. Всё же Шуллер в подобных делах весьма талантлив. Я бы сказал, у него дар. И похоже, он хотел, чтобы этот бой ты проиграл, поэтому слегка увеличил эту вероятность своими словами. Всё же не зря он занимает своё место. Но предъявить ему, конечно же, ничего нельзя. Он ведь по сути ничего не сделал, просто констатировал факты. Тут же не было никакой магии. Все верно. Он даже не маг, но по опаснее многих магов будет. В общем, лучше держись с ним ухо востро, кивнул он. А теперь давай-ка пойдем отсюда побыстрее. Нечего задерживаться тут. Больше положенного. Избегая встреч с людьми, мы поспешили покинуть это место. Всё же, когда в дело вступают ставки и большие деньги, то кто-то может и захотеть отомстить бойцу, из-за которого он проиграл. Конечно, Шулер вряд ли такое позволит на своей территории, но лучше не рисковать, и тем более не дать никому проследить за мной. Ведь желающие вполне могут найтись. Заполучить себе мага теней это стоящий приз, ради которого кто-то из этих сомнительных личностей может и рискнуть. Конечно же, наверняка вся столица уже в курсе, что в академию поступил Мак Теней. Вот только лезть туда – просто самоубийство для любого. Здесь же совершенно другое дело. Но, впрочем, нет смысла об этом думать. Мы с учителем, разделившись, отправились каждый по своим делам. Но отпускать своего учителя просто так я не собирался, ведь выпал такой хороший шанс, и решил отправить Куро. Проследить за ним.